Гончаровой Пушкиной не может женщина быть прелестней. Здесь многие находят ее несравненно лучше красавицы Заводовской, генерал Ермолов воейкову 21 декабря 1831 года из Петербурга. Между нами будет сказано, Пушкин приезжал сюда по делам не чисто литературным, или, вернее сказать, не за делом, а для картежных сделок. И находился в обществе самом мерзком между щелкопёрами плутами и обдиралами это всегда с ним бывает в москве в петербурге он живет опрятнее видно брат не права пословица жениться перемениться языков поэт брату 22 декабря 1831 года с тех пор как вышел из лицея Я не раскрывал латинской книги и совершенно забыл латинский язык. Жизнь коротка, перечитывать некогда. Пушкин. Александр ускакал в Москву еще перед Николиным днем и по своему обыкновению совершенно нечаянно, предупредив только Наташу, объявив, что ему необходимо видеться с Нащекиным, и совсем не по делам поэтическим, а по делам гораздо более существенным, прозаическим. Какие именно у него дела денежные, по которым улепетнул отсюда, узнать от него не могла, а жену не спрашиваю. Жду брата однако весьма скоро назад. Очень часто вижусь с его женой. То я захожу к ней, то она ко мне заходит, но наши свидания всегда случаются среди белого дня. Заставать ее по вечерам, И думать нечего. Ее забрасывают приглашениями, то на Баул, то на Раут. Там от нее все в восторге. И прозвали ее Психеейю. С легкой руки госпожи Фикельмон, которая не терпит, однако, моего брата, один бог знает почему. Павлищева Павлищеву в конце декабря 1831 года. Наталья Николаевна вспоминала, бывало, как в первые годы ее замужества ей иногда казалось, что она отвыкнет от звука собственного голоса. Так одиноко и однообразно протекали ее дни. Она читала до одери, вышивала часами, но кроме няни Прасковьи, ей не с кем было перекинуться словом. Беспричинная ревность уж в ту пору свела себе гнездо в сердце мужа и выразилась в строгом запрете принимать кого-либо из мужчин в его отсутствие или когда он удалялся в свой кабинет. Для самых степенных друзей не допускалось исключений. И жене, воспитанной в беспрекословном подчинении, в ум не могло прийти нарушить заведенный порядок Арапова. Секретно. Чиновник 10 класса Александр Пушкин 24 числа сего месяца выехал отсюда в Санкт-Петербург. Во время жительства его в Причистинской части ничего за ним, законопротивного, не замечено. Полицмейстер Миллер. Выронил я у тебя серебряную копеечку. Если найдешь ее, перешли. Ты их счастью не веруешь, а я верую. Жену мою нашел я здоровую, несмотря на девическую ее неосторожность. На балах пляшет с государем любезничает, с крыльца прыгает. Надо б на бабенку к рукам прибрать. Она тебе кланяется и готовит шитьё Пушкин на щекину. 8-10 января 1832 года из Петербурга. Я женат около года, и вследствие сего образ жизни моей совершенно переменился к неописанному огорчению Софьи Остафьевны и кавалергардских шаромыжников. От карты костей отстал я более двух лет. На беду мою я забастовал, будучи в проигрыше, и расходы свадебного обзаведения, соединенные с уплатой карточных долгов, расстроили дела мои. Теперь обращаюсь к тебе. Двадцать пять тысяч, данные мне тобою взаимообразно, на три или, по крайней мере, на два года, могли бы упрочить мое благосостояние. В случае смерти есть у меня имение, обеспечивающее твои деньги. Вопрос. Можешь ли ты мне сделать сие, могу сказать, благодеяние? Пушкин судиенку 15 января 1832 года. Из Петербурга.